Веселый Матти Жил старик со старухой Было у них два сына Старшего звали Тойва Хороший он был, работящий Только очень уж хмурый Никогда не засмеется, никогда не запоет Одно знает, трубку курит, дым пускает Рыбу на озере ловит, молчит Сосну в лесу рубит, молчит Лыжи мастерит, молчит За это его и прозвали Тойва не улыба А младшего звали Матти Хороший он был парень Работает, песни поет, Разговаривает, весело смеется. Умел он на гуслях кантеля играть. Как начнет струны пощипывать, Как заиграет плясовую, Никто на месте не устоит, У всех ноги сами собой в пляс идут. За это его все и звали, Мать-те весельчак. Поехал Растоева в лес под рова, Отвел Сани в сторону и давай рубить. Пошел по лесу стук да треск. А возле сосны медвежья берлога была, проснулся хозяин медведь. «Эй, кто стучит? Кто мне спать не даёт?» Вылез из берлоги, глядит, парень сосну рубит, щепки из-под топора во все стороны летят. Ух, рассердился медведь. «Ты зачем в моём лесу стучишь, спать не даёшь? Зачем куришь, дымишь? Вон убирайся!» Да как встанет на добы, да как хватит то его лапой, только куртка затрещала. Тойва от страха топор выронил, сам по снегу покатился, перекувыркнулся, да прямо в сани и повалился. Испугалась лошадь, дернула и понесла сани по сугробам, по пням, по полянам, да и вывезла Тойва из лесу. Приехал Тойва домой, ни дров, ни топора, куртка разорвана и сам еле жив. Ну да что поделаешь, а дрова-то нужны, печку-то пить нечем. Собрался в лес мать-те весельчак, взял топор до кантеля, сел в сани и поехал. Едет, играет и песню поет. Приезжает мать-те весельчак в лес и видит. Стоит сосна, с одного боку надрублена, а рядом на снегу топор лежит. «Э-э-э, да это же мой братец то и ворубил!» Отвел мать-те сани в сторону, поднял топор, хотел было сосну рубить, да раздумал. «Дай-ка сначала на кантеле поиграю, веселей работа пойдет!» Вот какой он был, мать-те весельчак. Сел на пенек, да и заиграл. Пошёл по лесу звон, проснулся медведь хозяин. Кто это звенит? Кто уши мне щекочет? Вылез из берлоги, видит, парень на кантеле играет. Шапка на затылке, брови круглые, глаза весёлые, щёки румяные, сам песню поёт. Хотел медведь на матте броситься, да не смог. Ноги сами в пляс так и просятся, удержу нет. Заплясал медведь, заухал, заревел: "Ух-ху-ху-ху!" Ух. Перестал Матти играть на кантеле. Перевёл медведь дух и говорит: "Эй, парень, научи меня на кантеле играть". "Можно", говорит Матти Висельчак. "А чего не научить?" Сунул кантеле медведю в лапы. А у медведя лапы толстые, бьёт он по стронам. "Ох, как скверно играет". "Нет", говорит Матти. "Плохо ты играешь. Надо тебе лапы тоньше сделать". "Сделай", кричит медведь. "Ну, будь по-твоему". Подвел мать и медведя к толстой еле, надрубил ее топором, в щель клин вставил. «Ну-ка, хозяин, сунь лапы в щель, да держи, пока я не разрешу вынуть». Сунул медведь лапы в щель, а мать и топором по клину как стукнет. Вылетел клин, медведю лапы-то и прищемило. Заревел медведь, а мать и смеется. «Терпи, терпи, пока лапы тоньше станут». «Не хочу играть!» — ревет медведь. «Ну тебя скантеля твоим, отпусти меня!» А будешь людей пугать? Будешь из лесу гнать? Не буду, рывёт медведь. Только отпусти. Загнал Матти клин в щель, вытащил медведь лапой и скорее в берлогу забрался. Смотри, говорит Матти. Не забудь своё обещание. Не то приеду, напомню тебе. Нарубил Матти полные сани сосновых дров и поехал из лесу. Едет, сам на кантеле играет, да песни поёт. Вот он какой, Матти весельчак. С тех пор медведь на людей перестал нападать, как услышит голос да стук топора, думает уж не мать или приехал и лежит в своей берлоге тихо да смирно. Глупый Пейко В давние стародавние времена жил на земле тролль Пейко. Никто не знал откуда он появился. Одни говорили, что Пейка такой же властелин природы, как хозяйка моря Виллама, как лесной царь Тапио. Другие считали, что Пейка обычный мужчина, только живёт в лесу. Словом, никто о нём толком ничего сказать не мог. Знали одно: Пейка много выше и крепче самых высоких мужчин. Лицо у него заросшее, волосы лохматые, руки и ноги толстые, словно из брёвна вырублены. Пейка был стар, богат и глуп. Так говорят. Стоило Пейка прийти в деревню, деревенские обязательно над ним подшутят, и первый среди всех молодой Матти. Вот однажды пришёл Пейка в деревню, и давай спорить с Матти, что пересидит его в парилке. Любой пар выдержит. Что же, затопили баню, пошли париться. А Матти вырубил в стене бани дыру и незаметно высунулся на улицу. Пейка зной накаляет камни, зной кипятком их окатывает. Печь шипит как сто кошек. А Матти все просит, добавь парку, да добавь. А что ему? Он у дыры в стене, да свежий воздух вдыхает. Не вынес Пейко жар в парилке и выбежал на улицу, а под баню сунул горящую головешку. Вспыхнула баня и мигом дотла сгорела, одна печка стоит нетронутая. Матти-то тем временем через дыру во двор вылез, от пожара спасся. На следующий день пошел Матти с деревенскими смотреть на пожарище, а там Пейко. «Хорошо ли ты попалился вчера вечером?» Злится Пейка. «Какой?» — усмехнулся Матти. «Плохо ты протопил баньку. Пару совсем не подал. Замерз я». Другой раз встретились Матти и Пейка зимой и опять схватились. «Больно лютая нынче зима-то!» — пробурчал Пейка. «Разве удивился Матти?» «Конечно! В такой мороз никакая работа не заладится!» «Вот еще! Нет такого мороза, чтобы я не перетерпел. Спорим?» «Спорим?» — обрадовался Пейка. «А сам как напустит на мать-те ледяной мороз достуденный ветер?» Стиснул мать-те зубы и нну махать топором. Поленья от чурбана так и отскакивают. У Пейка зуб на зуб не попадает, не знает, как от холода укрыться. «Не слишком ли крепкий мороз нынче?» — спрашивает. «Может, и крепкий, да ветер изрядно пригревает», — схитрил мать-те. Удивился Пейка. С чего бы это, матьте, тепло-то? Остановил Пейка ветер, остановил мороз, все равно толку от них никакого. Опять матьте его одолел. Тогда Пейка уговорил матьте в прыжках сразиться, кто глубже в землю войдет. Согласился матьте, давай, говорит, со скалы прыгать. А сам ночью выкопал у подножья горы глубокую яму, наполнил ее хворостом и хвоей прикрыл. Встали утром на краю скалы, сейчас начнут прыгать. Пейко прыгнул до да колен в землю вошёл. Матти прыгнул, нет его как нет, и головы не видно. От удивления Пейко открыл рот, так с открытым ртом и стоял, пока Матти из ямы не вылез. "Да ты видно колдун", вздохнул Пейко. "Как же иначе ты сумел в землю врезаться?" "Не колдун я", ответил Матти. "А настоящий мужчина. И уж куда умнее и ловчей тебя." «Где богатство зарыто?» Жили старик со старухой. Был у них сын. Стал отец умирать. Сын и спрашивает у него, «Как же мне жить, отец?» Отец говорит, «Живи так, чтоб плуг серебрился, и лисиями шкурами была изгородь покрыта». Сын еще спрашивает, «Нет ли у тебя каких сбережений? Ты ведь крепко жил, отец». «Мое богатство в поле. Там ты и найдешь его. Только копай». Вот умер отец. Потом был богатый. Как весна настала, пошёл парень в кузницу, купил серебра и велел плуг серебром покрыть. Кузнец спрашивает: "Зачем тебе плуг серебрить?" "Так мне отец завещал, сказал, что от этого я буду жить богато". Потом купил парень лисьих шкур и все из ограды увешал. Спрашивают у него люди: "Зачем ты лисьи шкуры на ограде вешаешь?" "Мне отец велел, жить мол хорошо будешь". Отправился парень в поле и начал копать. Вырыл много глубоких ям. Люди спрашивают, зачем ты такие ямы на поле выкапываешь? Отец сказал, что здесь сокровище спрятано. Вот я и ищу. Пока парень с работником на пару всем этим занимался, стали у него сбережения таять. Бедность настала. Думает парень, как дальше жить, когда все припасы кончились, а от отцовских советов никакого прибытку нету. Пошёл парень по свету побродить, поглядеть, как другие люди живут. Забрёл он к одной вдовушке, попросился переночевать. Хозяйка спрашивает: "Кто ты и откуда пришёл?" "Вот пошёл поглядеть, как люди на свете живут. Был у нас богатый дом, но умер мой отец, а перед смертью дал мне такие советы, что плук мой серебрился, исгородь было листьями и шкурами покрыто, а богатство, мол, в поле спрятано, и там мне его искать следует". Я всё так и сделал. Плуг серебром покрыл, ограду завесил лисьими шкурами, всё поле с работником перекопал и ничего не нашёл. Обеднел я и нечем мне теперь жить. Водова спрашивает у парня. Здоровье у тебя какое? Здоровье-то хорошее, да вот никакого прок от отцовских советов нету. Не так ты всё делаешь, говорит Водова. Вот я тебе сейчас совет дам, и если ты меня послушаешь, то наладится твоя жизнь. Как вернешься домой, то наруби дров березовых, да уложи у изгороди сушиться. Тебе будет тепло на зиму, это и есть лисьи шкуры. Поле паши, не поглодая рук, и будет твой плуг серебриться. А станешь пашню старательно возделывать, так будет у тебя и хлеб. Вот тебе и богатство». Пошел парень домой и стал жить, как вдова его научила. Начав пахать и работать усердно, скопил он добра еще больше, чем при отце было. «Поем?» Лаппе и Тапио. Давно это было. Лаппе, смелый охотник, позвал товарищей поконяться за оленями. Целый день они были в лесу, а когда настала ночь, ушли в лесную избушку. Там и заночевали. Утром охотники опять встали на лыжи. Лаппе погремел своими лыжами и сказал: "Надо сегодня добыть три оленя: одного для правой лыжи, другого для левой лыжи, третьего для лыжной палки". Так и случилось. Едва отошли они от избушки, как попались им на пути три оленей в следа. Пошли охотники по тем следам и увидели трех оленей. Двух рогатых, а третьего безрогого. Безрогий ходил в сторонке. Тогда Лаппи сказал, «Ловите, друзья рогатых, это ваши олени, а я погонюсь за тем, что в сторонке». Весь день до самого вечера гонялся Лаппи за оленем. Но хоть и бегал он на лыжах, как ветер, поймать оленя он никак не мог. Когда началось меркаться, увидел лаппе в лесу дом. Олень вбежал в огороженный двор и лаппе за ним. Во дворе стоял хозяин, старый дед. На голове у него вместо волос рос седой лишайник, как в лесу на еловых сучьях, и такой же лишайник рос у него вместо бороды. "Ого", сказал старик. "Это ты, негодный мальчишка, моего жеребчика в пот вогнал". Лаппе посмотрел на старика и понял, что попал он в усадьбу лесного хозяина Тапио. К кому же охота ночью по встречаться с лешим в лесу? Однако Лаппе не zerабил. Подошёл к старику, поздоровался и сказал: "Я правда гнался за ним, да ведь не догнал". "Но коль ты до тёмного вечера гонял моего жеребчика", ответил Тапио, то входив в мою избу. "На чуй Лаппе вошёл в избу и видит: здесь и олени, и лоси, здесь и медведи, и лисы, и волки, и всякие звери, какие только бывают в лесу. Тапир накормил охотника, уложил спать. Утром Лаппе собрался уходить, а лыж его не оказалось на месте. Спросил он у Тапира: "Где же мои лыжи?" А Тапир и говорит: "Не хочешь ли ты быть моим зятем, Лаппе? У меня одна только дочь". Лаппе ответил: Мне ясно хотел бы, только беден я. Ха-ах, не беспокойся об этом, сказал Тапир. У нас найдётся всё, что захочешь. Сыграли свадьбу, и Лаппе, быстрый человек, смелый охотник, сделался зятем Тапира. 3 года прошло с тех пор. Уже и сын родился у Лаппе. Но захотелось Лаппе побывать в своём родном доме. Он попросил Тапира отпустить его туда, а Тапир сказал: Когда сделаешь лыжи по моему нраву, тогда попадёшь домой. Лаппе не теряя времени пошёл в лес и взялся лыжи мастерить. Делает он лыжи, а над его головой синица сидит на суку и поёт: "Топ-топ синица в отике, ути-кути воробей, встав в сучок в лыжный желобок". Лаппе швырнул щепкой в синицу. "Что негодница, там пищишь? Какие же это лыжи с сучком в желобке?" Он сделал лыжи, разукрасил их как можно лучше и отнёс их тапию. Тот пробежался на лыжах, да тут же вернул их Лаппи. «Не годятся они для меня». На другой день Лаппи принялся делать новые лыжи. И снова прилетела синица, села на сучок и запела. «Топ-топ, синица, ватти-кутти-воробей, вставь сучок в лыжный желобок». «Ты опять здесь, болтушка?» – в сердцах сказал Лаппи. И бросил палкой в синицу. «И это вместо того, чтобы послушаться ее». И сделал он обычные лыжи, как у всех людей, и принес их Тапио. «Не годятся эти лыжи для меня», — сказал старик и снова вернул их Лаппе. И на третий день Лаппе пошел в лес. Синица опять запела. «Топ-топ, синица, ватти-кутти-воробей, вставь сучок в лыжный желобок». Тут Лаппе подумал, сделаю-ка я, как она велит. Он вставил крепкий сучок под лыжей в желобке и отнес лыжи Тапио. Вот это мои лыжи, обрадовался Тапио. Теперь я отпущу тебя. Лапис с женой и сыном собрались в дорогу, а Тапио захотел провожать их. Я пойду на лыжах впереди тебя, сказал Тапио. А ты иди по моему следу. Где увидишь на снегу кружок от моей лыжной палки, тут и ночуй. Только шалаш делай, как следует, чтобы звёзды небесные не светили сквозь крышу. И пошёл Тапио вперёд. Сучок на его лыжах чертил на снегу отметины. По этому следу бежал Лапи со своей женой и ребенком. Только вечером увидели они на снегу первый кружок от лыжной палки. И тут был оставлен на ужин целый жареный лось. Сделали из веток ели хороший шалаш, крышу плотно услали хвоей, чтоб звезды небесные в шалаш не глядели. Переночевали здесь, а наутро надели лыжи и опять побежали. И мясо лося захватили с собой на дорогу. Вечером они снова нашли на снегу кружок от лыжной палки, и здесь был для них зажарен целый олень. Снова сделали шалаш и крышу плотную, чтобы звезды к ним не могли заглянуть. Утром отправились дальше. На третий день вечером опять нашли кружок от лыжной палки, но здесь уже был им оставлен на ужин не лось, не олень, а глухарь. «Только один глухарь зажарен», — сказал Лаппи. «Теперь смотри, дом не за горами». Ну а раз дом не за горами, то и шалаш на ночк кое-как сделали, и крышу неплотно покрыли. А когда легли спать, то звёзды небесные глядели на них сквозь хвою. Встал утром лаппе, а жены нет нигде. Вышел из шалаша, и следов на снегу нет. Куда идти, когда нет лыжней? Сидит лаппе перед шалашом со своим ребёнком и что делать не знает. Но вот видит он, бежит лось. Лось пробежал мимо, усмехнулся и скрылся в лесу, и опять нет никого. Наступил вечер, пришлось Лапе с ребенком остаться на ночь в своем шалаше. Утром снова пробежал мимо лось и усмехнулся, а в Лапе в шалаше вдруг оказался зажаренный глухарь. И на другой день так же, и на третий. И много лет прошло. А лось каждый день мимо бегал, и жареный глухарь появлялся в шалаше. Сынок у Лапе подрос. Вышел очень толковый парень. Как-то попросил он, чтобы отец сделал ему трубочку. Хотелось ему посмотреть, далеко ли их дом. Лаппе на досуге сделал сыну трубочку. Сын посмотрел в неё и сказал: "Отец, да мы давно с тобой дома. Вот и поле наше, и изгородь наша, и пастбище. Зачем нам с тобой уходить отсюда? Хорошие места у нас". Так и остались Лаппе с сыном здесь. Никуда не пошли дальше. С этих мест и взяла начало Лапландия от Лаппе и его сына. Вот и весь сказ. Как Тапио рассудил споры собаки, медведя и волка. В старину между всеми зверями царило согласие, словно бы все общий мир, так что никто не мог причинить вред другому. Поэтому собаки, лисы, волки и медведи вместе ходили по лесу. Но вот ведь что приключилось. Однажды им досталась большая добыча. Но когда принялись за делёж, между друзьями начались споры о том, кому достанется лучшая доля. Медведь был самым могучим, волк самым младшим. И лисица с собакой ничего не смогли с ними поделать. Собака отправилась к медсолу к тапию жаловаться на нарушение общего мира. Тапий явился улаживать спор. Медведь и волк вышли вперёд, повинились, и мир был восстановлен. Тапио смог уйти домой. Вскоре вновь принялись делить добычу, но алчные и могущественные снова желали остаться в выигрыше, как и в прошлый раз. Собака опять отправилась с жалобой к Тапио. Тапио опять примирил их и привёл к согласию. Но как только он удалился, снова начались раздоры, причём сильнее прежних. Собака снова поспешила к Тапио с жалобами на свой ущерб, с плачем о своих убытках. Тапио и на этот раз отправился восстанавливать мир, но волка и медведя на месте не оказалось. «Сейчас не повстречались, так в другой раз настигну», — сказал Тапио. «Поставим на них ловушки». Приготовил для медведя западню, для волка – очеб. Тапио с собакой и лисицей отправились вместе с Тапио в Тапиолу. Медведь и волк тем временем пришли трапезничать к оставленной добыче. «Ну вот ведь что приключилось!» Медведь приблизился, собираясь приняться за еду, ведь по душе ему пришлось лакомство. Он не вспомнил поостеречься за подни. Верхняя колода упала медведю на хвост, так что худо ему пришлось. Волк поспешно бросился на выручку к другу. В спешке попал и он в петлю очепа. Теперь уж приятели по очереди сетовали, наперебой спорили, как им из беды вырваться. Переломился наконец у медведя хвост, так что он выбрался из-за подни. Бедняга волк в ужасе молит приятеля о помощи. Медведь взял кол и начал им волка по спине колотить, чтоб тот мог выбраться из очепа. Бедняга волк рыдает, причитает и вопит от ужаса от боли, но всё напрасно. Медведь знай лупит его по спине. Оборвалась наконец верёвка, волк упал на землю, кое-как поднялся и заковылял своей дорогой, завывая и причитая. Волчая спина ужасно согнулась, только так и выбрался из беды. Вот какая беда с ними приключилась. У медведя хвост отломился, до сегодняшнего дня живёт без хвоста. А у волка спина согнулась, так что до сих пор она у него негибкая. Между собакой, медведем и волком с тех пор навек наступил раскол. Так что с того времени собака больше не живёт в одной стае с этими хищниками. Вот так. Кошка хранитель клада. В пески Карениме, неподалёку от Куранлахти, в поле был клад. Видели, как в тихие летние ночи там поднимается пламя. Этот клад должен был достаться тому, кому объявится во сне хранитель, но только если он выполнит объявленные во сне условия. Однажды хранитель показался во сне одной девочке и велел ей пойти забрать клад сразу же, как она проснётся. Нужно было пойти, никому не сказываясь. и следовать за черной кошкой, которую встретишь на поле. Нельзя было оглядываться назад, чтобы позади не слышалось. Девочка проснулась среди ночи и отправилась за кладом. На краю поля она увидела черную кошку, которая пошла через борозды наискосок. Девочка побрела за ней, но сразу же послышала шушуканье и трепыханье. Девочка шла следом за кошкой. Сзади послышался шепот «Схватим! Схватим!» Девочка смотрела только на идущую впереди кошку, но тогда сзади послышался топот бегущих. Девочка испугалась и оглянулась назад. Тогда кошка исчезла, а девочке пришлось в одиночестве возвращаться по пустому полю с пустыми руками. Злавредный овинник и ручной медведь. Один человек ходил с ручным медведем. Пришёл в дом и попросился на ночлег. Хозяин сказал, что в доме переночевать нельзя. Тогда пришедший попросил, нельзя ли пойти на ночь в Вовин. Хозяин разрешил, но предупредил. Туда вообще-то можно пойти, но там живет черт, он там никому не дает покоя. Если только вы разрешите, я там все-таки побуду. Иди, коли хочешь. И человек пошел со своим медведем ночевать в Вовин. Ночью пришел черт и начал жарить лягушек на очаге. Медведь схватил лапой лягушек, засунул в рот и так сожрал у черта всех лягушек одну за другой. Черт сильно разгневался и попытался выгнать медведя в поле. Но медведь отколотил его как следует, так что черту самому пришлось убежать. И больше он не осмеливался заходить в авину. Спустя семь лет черт показался на краю поля и спросил у мальчика-пастушка, «А у вас еще есть та прежняя кошка, как когда я лягушек в авине жарил?» Мальчик ответил «Да, есть!» И у нее родилось семь котят. Черт ужасно испугался и в тот же миг исчез. Мальчик пошел домой и рассказал обо всем, что с ним произошло. Так и узнали, что это тот самый черт, которого ручной медведь изгнал из-за вина. Как едят кашу В деревне Хельмела очень любят кашу. Только едят ее довольно странно. Горшок с кашей ставят в избе на стол, кружку с топлёным маслом на лежанке, кодушку с простоквашей во дворе. Зачерпнут кашу ложкой и бегом к лежанке, обмакнут кашу в масло, теперь бегом во двор глотнуть простокваши. Так-то каша много вкуснее. Вот и бегают друг за другом: от стола к лежанке, от лежанки во двор. Много времени уходит на такой завтрак. Да не беда, у жителей Хёльмелы времечко вкусной каши поесть всегда найдётся. одеяло стало много длинней. Сшила старуха из деревни Хёльмилы тосто одеяло своему мужу. Только одеяло получилось короткое, и утром старик пожаловался, что всю ночь мёрзли у него ноги. Что за беда? Сейчас исправил, встрепинулась старуха, отрезала на верхнюю часть одеяла и пришила её снизу. Потом повертела одеяло в руках, подумала и ещё кусок отмахала ножницами, пришила его по низу одеяла. Зовёт муж. Теперь тебе, старик, будет тепло, ноги не замёрзнут. Я одеяло удлинила, пришила снизу два больших куска. Ничего не ответил старик. А что ты скажешь, если одеяло удлинялось дважды? Ноги-то, правда, у него по-прежнему мёрзли. Нодендальское предание. На севере Финляндии стоит город Або. А недалеко от него есть прелестное местечко Нодендаль. Теперь летом туда съезжаются много путешественников, которые дышат чудным морским воздухом и наслаждаются прогулками по красивым холмам. В прежние времена это место было совсем дикое и пустое. Там стояло всего несколько бедных рыбачьих хижин. Абу тоже был тогда сравнительно маленьким жалким городком. В настоящее время к Надендалю едут по шхерам, то есть по узкому протоку между красивыми гористыми островами. Но вот что рассказывают об этих местах. Говорят, будто вместо островков и островов, которые тянутся непрерывной цепью по левому берегу канала, ведущего от Аба к морю, прежде была гористая коса, кончавшаяся мысом. На этом мысу стояла хижина рыбака Яна Коухио. Он жил небогато, но счастливо со своей старой женой и дочкой, красавицей Стиной. Во всей Финляндии нельзя было найти девушки красивее, милее и добрее Стины. У неё были большие голубые глаза, светлые, как небо в ясный день, и волосы, которые летом на солнце блестели как золото. Возле на Дендале мало цветов, на щёки стины родели как самые лучшие розы. В осенние ночи у берегов Финляндии поднимаются густые молочно-белые туманы, но когда стинова улыбалась, туман редел и рассеивался. Стина любила всех, а больше всего на свете она любила своего старого отца и добрую старушку мать. Тяжела жизнь рыбака. Даже теперь, когда рыбачьи лодки делаются искуснее и крепче, когда существуют спасательные станции, сигналы, буйки и маяки, которые помогают рыбакам находить путь к пристани в жестокий туман, а уж в то время каждый из рыбаков, отплывавших в море, всякий раз подвергался опасности никогда не вернуться домой. Раз осеннюю Коухио отплыл в море за рыбой. Стояла чудесная светлая погода, истина спокойно простилась с ним. Спокойно, но не весело. За 3 дня перед тем, её старушка мать сильно заболела. Так сильно, что пришлось её отвезти в Аба к доктору, который принимал больных к себе в дом. Настоящих больниц в то время ещё не было. Простившись с отцом, Стина убрала всё в хижине, покормила кур, потом заперла домик на ключ и поехала в Аба на маленькой касматой рыжей лошадёнке. В Аба она приехала после полудня и с радостью увидела, что её матери стало немного лучше. Девушка провела с ней весь день и весь вечер, так как отец должен был вернуться только в середине следующего дня. Стина легла спать веселая, но в эту ночь ей привиделся страшный сон. Ей приснилось, что в комнату врывается белый, совсем не прозрачный туман, наполняет все углы, обволакивает все вещи так, что она ничего не видит, кроме белых густых клубов. И вот из этих клубов постепенно начинает выделяться фигура. Это женщина, вся в белом, с белым как туман лицом, в белом покрывале и белом платье. Лицо её красиво, но так сурово, так холодно. Она подходит к стене и рукой, холодной как утренняя роса, дотрагивается до её лба и говорит: "Ты моя дитя, ты моя". "Не хочу, не хочу", заключала Стина во сне и проснулась. Было позднее утро, но её мать спала крепким сном, так как в комнате стоял полумрак. Еще не оправившись от воспоминаний о страшном сне, Стина подбежала к окошку, и ее сердце сжалось уже от настоящего страха, от страха наяву. За стеклом виднелся густой белый туман. А ведь она знала, что к часам к четырем пополудни должен был вернуться ее отец, и что в такой туман на море возможно несчастье. Ее сердце билось так тревожно, что, недолго пробыв с матерью, она простилась с ней, конечно, ничего не говоря о наступившей сумрачной погоде. Стина. Простилась также с доктором и его женой, взнуздала свою лошадку и собралась в путь. Как ты поедешь, Стина, в такой туман, сказал ей доктор. Смотри, лошади легко оступиться. Погоди немного, не проглянет ли солнце? Ведь в сморе тянет ветер, и может быть, он разгонит туман. Нет, нет, ответила Стина. Мне страшно за отца. Подумайте, туман может задержать его, и если ветер усилится, то и волотки недолго разбиться о камни. Не удерживайте меня, я чувствую, что мне нужно ехать. Она села на свою рыжую лошадку и поехала по улицам Абам. Шаг за шагом ступала лошадка, и хотя Стени очень хотелось поскорее вернуться в Надендаль, она не решалась подгонять её. Вот кончились и последние дома, и стена ощутилась за городом. Тут ей стало страшно. Повсюду стоял такой густой туман, какой она видела до сих пор только во сне. Не отъехав и пятидесяти сажи не от Абба, она вдруг заметила, что ее лошадка идет все медленнее и медленнее. Наконец она совсем остановилась. «Но! НО!» – закричала на нее Стина. Но голос девушки оборвался. Дорогу загораживала высокая белая женская фигура, окутанная покрывалами и в короне. Ног ее не было видно, так как они сливались с клубами тумана. Голосом ровным, глухим и холодным заговорила она со Стиной. И слова ее были холодны и жестоки. «Морское течение несет лодку твоего отца к надендальским подводным камням. Его ослепил туман. Он не знает, куда ее направить. Он заблудился. Он гребет изо всех сил, разгоняет лодку, и в этом его погибель. Через несколько минут острые края подводных камней пробьют ее дно. Она наполнится водой, и никто не услышит крика рыбака». «Если его и услышат другие рыбаки, никто не придет к нему на помощь. В этом тумане никто не найдет твоего утопающего отца». «Кто ты?» – закричала Стина. «И зачем говоришь такие ужасные вещи? Кто ты? Если ты все знаешь и все видишь, верно, можешь так же и спасти моего отца. Спаси его, молю тебя. Если ты это сделаешь, я исполню все, что ты велишь». «Я королева туман?» Я приходил к тебе во сне, чтобы подготовить тебя к встрече со мной. У тебя щёки розовые, как розы, а посмотри на моё лицо, оно бело. У тебя золотые волосы, а мои совсем бесцветны. Твоя улыбка разгоняет туман, а я могу только хмуриться. У тебя тёплое, живое тело, а моё холодно, как роса. Я завидовала тебе. Во всей Финляндии нет другой такой девушки, как ты. Согласись навсегда остаться со мной. Никогда больше не возвращаться к отцу и матери. Скользить легкой тенью. Тенью бесцветной и холодной, как туман, когда твой отец спасется. Я разорву туман перед ним. Он увидит опасность и сумеет счастливо добраться до берега. Живой девушкой с теплой кровью, с горячими слезами и живым сердцем ты дойдешь до Надендальского мыса, а потом... Ну что, согласна?» «Согласна», — ответила Стина, сошла с лошади и подала руку королеве тумана, которая тотчас же повела ее по скользкой влажной тропинке. Стине казалось, что тысячи ножей режут ее сердцу, но она крепилась, только время от времени не могла выдержать, останавливалась, и тогда из глаз ее начинали струиться горькие и горячие слезы, а из груди вырывались тяжелые и горестные вздохи. Потом она снова овладевала собой и шла за своей холодной проводницей. Но и слёзы были так горьки, что там, куда падали горькие капли из её глаз, камни таяли и образовывали глубокие трещины. И её вздохи были полны такого горя и печали, что утёсы раскалывались от сострадания. У них являлись громадные пропасти, они обрушивались, и длинная коса превращалась в ряд островов и островков. В эту же ночь старый рыбак счастливо приплыл к берегу и, вернувшись в свой дом, удивился, найдя его запертым на ключ. На следующий день все увидели, что каменная гряда превратилась в ряд островов. Стину повсюду искали, но нигде не нашли. Только недалеко от Аба стояла её лошадка. С тех пор никто никогда не видел больше стены и не слышал о ней. Рассказывают, что в бурные ночи, когда волны прыгают, тревут и с бешенством налетают на камни, или когда туман обволакивает берега на Дендале, и возвращающимся с моря рыбакам грозит беда и гибель. близ на Дендальского мыса появляется белая легкая фигура и, как бы предостерегая людей, протягивает руки к морю. Тот, кто видит эту фигуру, знает, что он спасен. Всем известно, что она появляется только над самыми опасными местами, над самыми предательскими подводными камнями. Указывает мореплавателям места, которых нужно остерегаться и спасает их от верной смерти. Коровавый бык охраняет клад. Один мужик знал место, где зарыт клад. Он отправился, чтобы спать на этом месте 3 ночи. В первую ночь появилась огромная змея, которая обвилась вокруг его туловища, так что он спал в кольце. На вторую ночь к нему приблизился освежёванный труп лошади и улёкся рядом, но он всё равно пролежал до утра на том же месте. На третью ночь появился разъярённый бык. Он изо всех сил пытался заводать мужика, но тот не отступился, вцепился в рога и боролся с быком до рассвета. Когда взошло солнце, мужик увидел, что он держится за ушки винного кувшина, а кувшин был доверху набит монетами. «Мне везет» Жила-была на свете старушка, и была у нее дочь, очень искусная пряха. Прослышала мастерица король, захотел на нее посмотреть, Прискакал он верхом на коне к старушке и стал ее расспрашивать о девушке-искуснице. «А старушка давай хвастать, дочь свою нахваливать». И сама не заметила, как сказала о ней то, чего на самом деле и не было. Мол, умеет девушка золотые нити из соломы и глины прясть. «Золото из соломы и глины?» – удивился король. «Такую мастерицу надо бы на во дворец взять». Поселили бедную девушку в королевских покоях, привезли его с соломы и ушат глины и оставили одну. Когда зоогатс придёт. Но как ни пыталась девушка прясть золотую нить, ничего не получается. Заглянул к девушке принц и пообещал: "Спрёшь золотую нить, возьму тебя в жёны". Но солома в золото всё-таки не превращалась. Плачет пряха горькими слезами, а что делать, не зная. Вдруг откуда ни возьмись карлик протянул он девушке серые перчатки и сказал: "Надень перчатки, помогут они тебе спрясть золотую нить". А уговора у нас будет такой: "Даю тебе 3 дня. Коли не узнаешь моего имени за это время, станешь моей женой". Девушка так боялась королевской немилости, что согласилась на условие карлика и взяла перчатки. А карлик, гримасничая, сразу исчез. Только она надела перчатки и начала работу, как из пряжи потянулась золотая нить. Да так быстро тянется, так ровненько, что девушка еле успевала пропускать её через пальцы. А время шло Пролетели 3 дня, наступил вечер. Вот-вот придёт карлик за пряхой. Только имя не той его девушка, так и не знаю. Придётся видно ей идти в жёны карлику. Вот уж солнышко стало опускаться за лес, полились ручьём слёзы девушки. Увидел её в таком горе принц и решил развеселить. Не плачь, я тебе сейчас такое расскажу. Гулял я нынче по лесу, вдруг смотрю на поляне карлик приплясывает. Неуклюже так, а сам поёт. Такое имя мне везёт не отгадать, не вести, как только солнышко зайдёт, идём мы с нею вместе. Вскочила девушка. Теперь-то она знает, как зовут карлика. Теперь-то она спасена. Тут вдруг открылась дверь, и появился сам карлик. Твоё имя мне везёт, крикнула пряха, снимая перчатки. Я свободна. Керлик выбежал на улицу, и больше его никто не видел. Даже перчатки не успел забрать. А принц взял девушку в жёны. Почему ёж липкий? Однажды бабка батрачила у конторы. Её звали Линки. Она поставила невод на тули-ярве, окне на озере и вытащила полный невод ершей. Рассердилась бабка на то, что ей удалось поймать только одних ершей, и выбросила весь улов в озеро назад. По Корлевскому приказу осушили потом это огненное озеро. А все ерши перекочевали оттуда в ершиное озеро Киес-Кьярви, мимо пустоши Тайвал-Кангас, так что все ловушки были до виху переполнены добычей, а оттуда спустились по реке Киеминки до водопада Мерикоски. Там один из ершей постречал лосося. И что ж ты будешь делать? Сразу же побились об заклад. Кто из них быстрее окажется наверху водопада. Вот ёж вцепился в лосося в хвост, и когда лосось повернулся посмотреть вниз, где там ёж бьётся в водопаде. Ёж уже сверху прокричал: "Здесь я!" Так ёж выиграл бочку пива и начал пить. А пена стекала у него изо рта, и поэтому ёж липкий.